Глава 12. Гравибайк встал на дыбы и пули полетел вперед, мгновенно выскочив из круга света. Один из прожекторов таки нащупал, пытавшийся проскочить мимо тапка и компанию. Тапок на мгновение бросил взгляд на скалу. Вот черт. Там, под скалой присыпанные песком и замаскированные, стояли несколько гравилетов, которые сейчас спешно расчехляли и запускали. Причем все гравилеты были размалеваны, как попало, а возле них... Ну, сам Тапок назвал бы этих людей гладранцами, одетые в тряпье, кто-то и вовсе с голым торсом. Тела, как и гравилеты, размалеваны. Нет сомнений. Какая-то очередная банда. Правда? Было один плюс. Вооружение их оставляло желать лучшего. Копья, арбалеты, тесаки. Огнестрельные, дай бог, у каждого Пятого но зато их было много, очень много. И сейчас в каждую машину набивалась целая толпа орущих, воинственные кличи потрясающих оружием. Им удалось удалиться метров на двести, когда с полевого облака, оставленного позади, вырвались первые две тачки преследователей. Обе они были вооружены массивными двухзарядными копьеметами, и обе гнали во всю мощь своих движков стараясь вырваться вперед, стать первыми, кто догонит улепетывающих жертв. Мимо проходца просвистело два копья, однако никакого вреда они не причинили, просто воткнулись в песок рядом. «Поза поднять!» — заорал Тапок в рацию. «Здесь я уже!» — отозвалась рация. Застрелка давай! В расход идиотов! Но патроны экономь!» «Понял, босс! Сделаю!» Буквально через пару секунд Полос уже был на месте. Дернул пулемет, нацелил его на преследователей и открыл огонь. Первый гравикар был поражен очередью в кабину. Попадание пуль создали фонтанчики из стекла, разлетевшиеся бриллиантовой пылью по капоту. Стекло и салон изнутри окрасились кровью. А Полос все давил на гашетку, посылая новые и новые порции смерти противнику. Вторая машина Маров, а точнее ее водитель, Решил, что его орудие вполне в состоянии пробить турель и запустил дуплетом копии по полозу. Удары были звонкими. На аромпласте даже осталась небольшая царапина. Но на этом все. Более никакого эффекта от таких снарядов не было. Зато полос тут же перенес огонь на второго преследователя, резонно решив, что первому уже хватит. Правда, этот водитель был явно поопытнее. Он не подставился настолько легко, и первые пули просто выбили ржавую пыль из брони, навешанной на борта. В переполненном салоне они наверняка нашли свои цели, просто потому, что промазать тут было нереально. Но машина сохранила скорость. А сидящий за арбалетом Марс спешно перезаряжал его, и на этот раз это были не обычные копья, что летели раньше, а более короткие, больше похожие на стрелы с какими-то емкостями на конце. Выяснять степень опасности такого вот оружия не входило в планы Полоза. Поэтому вторая длинная очередь досталась как раз вражескому стрелку и оружию в его руках. Пули мгновенно зарешетили тонкий противоосколочный жилет, одетый поверх головы торса, и разорвали грудь с живот Мара. А еще одна из пуль угодила, как заметил Тапок, в один из снарядов, который подщивший уже стрелок не успел зарядить. Попадание вызвало мощный взрыв. За которым последовало еще несколько, и последний, самый мощный сверкнул уже изнутри салона, после чего гравелет практически остановился на месте, дымя и чадя. Третий преследователь выскочил сбоку, видимо, рассчитывая на фактор внезапности. На турели у него стоял настоящий пулемет. И стрелок радостно зарядил длинную очередь в бок проходца, даже успел несколько секунд пострелять, прежде чем безвольной куклы повис из люка роняя кровь на песок из пробитой головы. Пока Полос поворачивал пулемет, Тапок уже сделал десяток аккуратных дырок в лобовом стекле преследователя и убил таки водителя. Вот только третий гравелет, вместо того, чтобы плавно остановиться, внезапно яростно загудел всеми четырьмя движками, ускоряясь и на громадной скорости понесся вперед. Видно, нога уже мертвого водителя вдавила педаль в пол. Машина стремительно летела туда, где на ее пути через сотни метров в небо тянулась скала. Мары в кузове, сообразив, чем закончится для них столкновение, пытались спастись. Распахнув двери, двое ублюдков попытались спрыгнуть. Вот только при скорости, под две сотни километров, это оказалось эдаким изощренным методом самоубийства. Один свернул шею при падении, а второму повезло намного меньше. И он прокатился по песку, как по наждачной бумаге на ходу просто стирая свою плоть до костей, оставляя за собой кровавый след. Его крик затих метров через 15 таких покатушек. Затем его изуродованное тело замерло, он застыл, уткнувшись лицом в песок. Больше никто выпрыгнуть не успел или не рискнул. Гравилет всего маха влетел в скалу. Послышался отвратительный скрежет сминаемого металла, скрип и треск. При ударе от гравилета отлетели оба задних движка. Остальной же его корпус и отдельные детали слились в единую массу, по которой пробежали десятки ярких молний, а следом ударил взрыв. Двигательная установка не выдержала такой перегрузки. Та пока гляделся. Все, других преследователей не видно. Эти оказались самыми быстрыми. О чем теперь наверняка пожалели бы, если бы остались живы. Остальные отстали безнадежно. Далеко позади мелькали отблески фар и прожекторов, однако светили в сторону, явно сбившись с дороги, потеряв из виду жертв. Ну еще бы, гравициклы проходились, как шли без света, так его и не включали. Минут 30 такой езды, и они оторвались от преследователей окончательно. Тапок разрешил таки избавить скорость и даже включить свет. Юси практически сразу опознала место, где они находились до каньона было рукой подать. С прошлого раза на въезде в дыру поменялось многое. Появились наблюдательные посты, на паре мест явно наблюдалась заложенная взрывчатка, а на парковочной площадке оказалась даже самая настоящая охрана. В броне с оружием. Правда, выглядели они не слишком презентабельно, но по сравнению с прошлым разом это был явный прогресс. Наблюдатели следили за приближающимся проходцем однако пока не предпринимали попыток его остановить и тем более открыть огонь. Все же техника команды Тапка не была похожа на тех уродцев, на которых катали местные мародеры, да и сам Тапок с компанией на таковых не походили. Гравициклы и проходец уже были возле входа в дыру, но вынуждены были остановиться, им перегородили дорогу. А один из охранников уставился на Тапка, а когда смог таки разглядеть его лицо, схватился за рацию, и принялся докладывать кому-то о гостях. Затем узнали ЮЮСи. Ее тут же обступили со всех сторон. Дружески хлопали по спине и плечам, о чем-то спрашивали. Тапок мысленно хмыкнул. Странно это все. Похоже, местные не знают, при каких обстоятельствах Тапок и ЮЮСи покинули дыру в прошлый раз. Похоже, что их ссора с солофом до широких маз донесена не была. Что ж, это хорошо. Однако Олаф их встречать не вышел. Как по секрету шепнул Юси один из местных, лидер дыры был тяжело ранен и сейчас лежал в лазарете. Тапок уж было облегченно выдохнул, решив, что план по изъятию платформы имеет шанс пройти тихо и мирно. Но нет. К ним прибежал пацан посыльный и сообщил, что глава поселения немедленно требует чужаков к себе. Так и сказал. Чужаков. Тапок пожал плечами, и вся игру подвинулась к медблоку. олов лежал на койке, и выглядел он хреново. Сквозь бинты на груди проступали кровавые пятна. Лицо было бледным и покрытым испариной, и даже голос немного просил. «И чего, вы появились?» Это было вместо приветствия. «И тебе привет», — ответил Тапок. «Чего надо, говорю», — прогудел олов «Вещица тут одна наша осталась» какая еще вещица насторожился Олов. платформа помнишь а стервятники раньше боялись вернуться да олов явно раскачивал себя на скандал а теперь когда мары нас осадили когда узнаю что со мной случилось решили что можете приехать и забрать конечно можем хмыкнула юси платформу ты тапку отдал «Или забыл?» Олаф опалил ее ненавидящим взглядом. «Забирайте и проваливайте, и мара своего долбаного с собой заберите!» прошипел он. «Так и знал, что от вас только неприятности могут быть!» Он зашелся в кашле и на губах выступила кровь. «Забирайте свою платформу, и чтобы я вас больше не видел!» В этот момент в медотсек зашел высокий, под два метра мужик, в серо-песчаном камуфляже. За его спиной торчала длинная бедуинская винтовка. На лицо был нанесен сложный рисунок теми же серыми и светло-песчаными полосами. «О! А как это вселенник кочевник оказался? Очень интересно!» «Эй, старшой! Я случайно тут тебя услышал?» начал было он. «Ты подслушивал, Эгер? Я знаю, ты подслушивал!» Вновь взбесился олов «Да нет», — пожал плечами тот. «Я просто мимо шел. Так вот, эти ребята раскатали гиен. Разведчики говорят, что возле острой скалы всего пяток машины осталось». «И что?» — с вызовом уставился на него олов «Эти ребята могут проскочить мимо всех постов. Может быть, они то, чего мы так долго ждали? Быть может, они нам смогут помочь?» «Нам ничья помощь не нужна, пусть проваливают! Отдайте им их платформу, и пусть улетают!» олов зашелся в еще более сильном приступе кашля и без сил откинулся на подушки, кажется, потеряв сознание. Мужик, которого назвали Эгером, поманил за собой Тапка и вышел из медпалатки. «Ты же Тапок, да?» «Я Эгер». «Я тебя помню», — ответил Тапок и твои ребята тогда меня на крыше нашли ну не только мы скромно ответил Эгер. там еще были бойцы из другого поселения слушай не обращай внимания на олофа он немного не в себе с тех пор как насмары осадили и он с досадой махнул рукой олов как олов пожал плечами тапок как по мне нисколько не изменился как был бараном так и остался послушай Пропустив мимо ушей высказывание об Олафе, заявил Эггер. «Нам очень нужна помощь. Твоя помощь». «А мне-то что до этого?» Кмыкнул Тапок. «Люди! Ты не хочешь помочь нормальным людям? Мы помогли тебе в свое время. А ты теперь можешь отплатить нам». «Олаф заставил меня отработать свое спасение», усмехнулся Тапок. «Причем с процентами». «Слушай, Олаф... «Козел, я не спорю. Но остальные в дыре ведь нормальные люди. Или тебе никто не помогал, не подкармливал? Брось, я ведь знаю, что ты не сволочь». Тапок, молча и с вопросом в глазах, глядел на него. «Ну...» «Давай так. За работу мы заплатим». «Один раз уже заплатили. Ага. Я заплачу. Олаф все равно не жилец. А с новым главой нашего поселения тебе точно пригодятся хорошие отношения». «Так как?» «Выслушаешь меня?» «Валяй. Но ничего обещать не буду». «Хорошо», — кивнул Эгер. История, рассказанная Эгером, была банальной и вполне ожидаема, учитывая упрямство и уверенность Олафа в том, что дыра никому не интересна и никто ее атаковать не будет. Причем веру эту не смог пошатнуть даже налет Полоза и его банды. Мол, исключение подтверждает правило. И вот, несколько дней назад в дыру прикатила делегация маров назвавших себя «стальные гадюки». Тут тапок не удержался и растянул губы в усмешке. Но вот почему каждая банда весь этот сброд любит всякие пафосные названия? Для мотивации? Как бы там ни было, приехали гадюки сообщить, что новый местный босс предлагает всем поселениям защиту в обмен на дань. олов понятное дело, тут же полез в бутылку в своей обычной манере и послал этих обсосанных песчаных червей куда подальше. Мары, к подобным ответам уже привыкшие, даже не стали грубить в ответ. Их старший лишь улыбнулся, а затем неожиданно выхватил автоматический пистолет, всадил Олафу в грудь десяток выстрелов. Единственное, что спасло Олафа, это привычка носить бронежилет. Ну а еще то, что Мар не стал стрелять в голову. Тем не менее, у Олафу хватило. А меж тем завязалась перестрелка, пяток Маров сложили, ну и сами скваторы отгребли. Трое убитых, один тяжело раненый. Мары быстро сообразили, что в такой ситуации шансов у них нет. Так что прыгнули в свои тарантасы и дали дёру. Некоторые из даже радостно заревели. По своей наивности решив, что проблема с марами решена, вот только и пара дней не прошло, как мары заявились вновь. Поставили километрах в пяти от дыры полевую базу и заблокировали все входы и выходы из селения затем попытались взять его штурмом. Однако здесь, конечно, Олов был прав. Вот так с наскока, да и с тщательным планированием так просто селение было не взять. Здесь нужна была планомерная осада с медленным продвижением, выбиванием местных с позиций, последующим их захватом. Взять дыру можно было шаг за шагом, не спешая, аккуратно. Однако у Маров ни терпения, ни тем более подкованных в подобных делах военачальников не было. Предприняв пару подскоков и получив по сусалам, они отошли и просто окружили дыру, не позволяя никому подъехать к селению или выехать из него. Подобно могло бы дать эффект, однако не скоро. Все же запасов в дыре было достаточно, чтобы выдержать, к примеру, месяц осады. А вот хватит ли провизии у маров и тем более терпения – большой вопрос. Однако олов как всегда, решил сделать по-своему. Попытался прорвать осаду. И это закончилось большой кровью для скватеров. Одно дело было обороняться, и совсем другое – идти в атаку. Даже когда олов слег и разведчики попытались просочиться через Маров, они потерпели крах. Мары патрулировали местность, и на любой сигнал о прорыве с временной базы сюда приезжает хорошо вооруженная и подготовленная бригада на нескольких бронированных гравелетах, которые просто загоняли всех смельчаков назад. Тем временем олов стал совсем плох. Несколько дней провел без сознания, а очнувшись, придумал гениальное решение. Каким бы упрямым бараном он ни был, а с соседями дыра контачила. Более того, у них даже был эдакий пакт о взаимопомощи, и сейчас как раз помощь соседнего поселения могла бы пригодиться. Возможно, они бы даже смогли выгнать отсюда маров. Дело в том, что в соседнем поселении имелась гравиплатформа, и люди оттуда нашли отличный способ борьбы с марами просто подлететь к ним на большой высоте и забрасывать самодельными бомбами. Ситуация в дыре прямо идеально подходила для подобной тактики. Расхреначить лагерь Маров было бы легкой задачей. Вот только до соседней. Чтобы попросить их об этом, нужно еще было добраться. И пока у разведчиков дыры это не выходило. Двое разведчиков и пару гравициклов потеряли во время прорыва. Еще двое погибли, пытаясь проскочить ночью. Последняя попытка Похоже, тоже закончилось неудачно. Более суток прошло, и от разведчиков ни слуху, ни духу. «Теперь...» — со сдохом заявил Эггер. «Я уже совершенно не представляю, как поступать. Думал, все. Будем сидеть и надеяться, что Марам надоест это все раньше, и они просто свалят. Но ну вот появились вы». Тапок со скучающим лицом выслушал все это, после чего задал вполне резонный вопрос. От меня ты чего хочешь? Чтобы я спас твоих бойцов? Я, конечно, хотел бы, чтобы ты помог моим людям, да только боюсь спасать уже некого. Уверен, мары их перебили. Что тогда? Напасть на маров? Их слишком много, мы не потянем, заявил Тапок. Понимаю, кивнул Эгер. Но об этом не собирался просить. Тогда о чем? Все, что от тебя требуется, это добраться до Роквила, селение неподалеку, и сообщить, что нам нужна их помощь. Ну, допустим, я согласился. Прикинув все «за» и «против», — сказал Тапок. Чем платить будешь? У нас есть немного оружия и патронов. Неинтересно. У меня достаточно и того, и другого. Покачал головой Тапок. Жатва? Аналогично. К тому же знаю я... Что вы тут едите?» «Да чтоб тебя!» Взорвался Игер. «Ну не будь ты жмотом, тапок!» «Я не жмот. Хочешь поторговаться со жмотом? Вон, полос сидит. Он с тебя последнюю рубаху снимет. Благо, ситуация позволяет. Мы. Ваш единственный шанс. Так что давай-ка еще подумай, что интересного можешь предложить». «В конце концов, вам тоже отсюда как-то надо выбраться? передумаешь «Мара тебя пропустит?» «Не пропустит», — покачал головой тапок. «Но мы их спрашивать не будем. И поверь, как-нибудь прорвемся. Это уже наша забота». А! черт!» — скрипнул зубами Игер. «Ты меня без ножа режешь. Хорошо, есть кое-что, что тебя заинтересует». «Слушаю. Вы же прилетели, чтобы починить и забрать грави-платформу, да? Тапок просто кивнул. «А если я тебе предложу орудие для нее? Хорошее?» «Хорошее понятие растяжимое», — хмыкнул Тапок. Хотя было видно, что новое предложение его заинтересовало. «Автопушка. Роторная. К ней пять тысяч выстрелов», — выдал Эггер. «Планировали установить как стационарное орудие на входе вселения, но...» «Хм...» Тапок задумался. Такая штука на платформе позволит им во многих ситуациях чувствовать себя куда увереннее. «А Олаф согласится?» спросил Тапок. «Он о пушке не знает», ответил Эгер. «Мы нашли ее в одном из сполохов, притащили в селение припрятали». Тапок хмыкнул. «Ну да, понятное дело. Наверняка, вздума Эгер предложить оставить это орудие, Олаф из кожи вон вылез бы, но пушку продал бы». Вот просто из принципа, потому что он упрямый осел, который считает, что умнее других. Итак, автопушка. Тапок обдумывал предложение. Заполучить это орудие очень хотелось, но риски? А чего риски? По большому счету, он, невзирая на все его напускное равнодушие, собирался помочь дыре. Не считая Олафа и пары придурков, тут жили неплохие люди. И они действительно выходили его, помогли. «Ладно, считай, что уговорил», — заявил Тапок. «Теперь давай к деталям». Эггер облегченно выдохнул. «Ну, значит так», — начал он. Спустя пару часов Тапок и команда стояли возле проходца. Гравибайки были надежно зацеплены за крепежи, так как риск поймать случайную пулю при прорыве на них был слишком высок. Решено было двигаться всем вместе внутри гравилета. Эгер стоял, насупившись, здесь же. Он затаил обиду на тапка. Тот заставил показать орудие, патроны и даже напряг Вика проверить пушку, степень ее износа. Тем не менее, когда Вик все сделал и доложился, Эгер отыгрался по полной. Он принялся инструктировать тапкой остальных, по 10 раз повторяя одно и то же, переспрашивая, верно ли они запомнили, что надо сказать соседям. Подобный брифинг довел Тапкой всех остальных до белого коленя. К счастью, Юси вовремя высунулась из кабины и сообщила, что к старту все готово, и команда дружно загрузилась проходец. Тапок запрыгнул в салон и в этот раз сам уселся на место стрелка. Полос сел спереди и примастил возле себя выклинченный у Тапка ручной пулемет. Юси пустила за руль Вика, и тот вдавил газ. Проходец медленно выехал из приемника дыры, полетел в каньон.